Как никогда еще не молилась за всю свою жизнь. Она не читала привычных молитв, просто повторяла снова и снова. «Матерь Божья, не дай ей умереть! Я всегда буду хорошей, только не дай ей умереть! Не дай ей умереть!»